«Это вас толстовство», — говорит, — возразил Цетлин. Толстовство, по крайней мере, честнее. Там весь призыв обращен к самому себе. В поте лица своего зарабатывай хлеб насущный, а не разевай рот на чужой каравай. И потом что-то вдруг господин Савинков, который видел русского мужика только в качестве ресторанного лакея, столь близко воспринимает его судьбу. И нужна ли мужику эта непрошенная забота? И выдаешься, до какого бесстыдства докатились все эти эсеры, кадеты, анархисты-синдикалисты. Ведь они сами отлично знают, что лгут, что ничего путевого мужику предложить не могут. Они похожи на слепых, которые хотят вести зрячих. Сердиты вы нынче, Иван Алексеевич, ох, сердиты. Так что же мне, Михаил Осипович, Плясать, что ли? Захотел бы до да ноги от такой собачьей жизни уже не держит. Ваши революционеры все это сделали. А вы им продолжаете помогать по недоразумению. Цетлин холодно простился, и было ясно, что его долго не увидят в этом доме. Глава третья. Поздним вечером в свете коптилки Бунин записывал. Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от нежелания знать его. Все было. Да была и привычная корысть и лжи, за которую так или иначе награждали. Я верю в русский народ, за это рукоплескали. Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. так извратились в своей профессии быть друзьями народы молодежи и всего светлого что самим казалось что они вполне и я чуть не соорочество жил с ним был как будто вполне с ними и постоянно поминутно возмущался чувствуя их лживость и на меня часто кричали это он лжив этот кристальный человек всю свою жизнь отдавший народу В самом деле, то, что называется честный, красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа. Но ведь это лживая особая самим человеком почти несознаваемая привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманным. Какое огромное количество таких лгунов в моей памяти! Необыкновенный сюжет для романа и страшного романа. Иван Алексеевич отложил исписанные страницы в сторону, надолго задумался. За окном раздался чей-то жуткий крик, топот ног, выстрелы, и все быстро стихло, как будто ничего не происходило под этим ясным, сияющим желтым ликом круглой Луны. Бунин глубоко вздохнул и протолкнул. Есть. два типа в народе в одном преобладает русь в другом чуть мере но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроения облика шаткость как говорили в старину народ сам сказал про себя на нас как из древа и дубина и икона, в зависимости от обстоятельств от того кто это древо обрабатывает сергей радонежский или емелька Пугачев.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 Ян, ты все еще не спишь? Дверь открылась, и на пороге показалась Вера Николаевна, спальня которой находилась в смежной комнате. Слышу твои вздохи, думаю, не заболел ли? Заболел. Давно заболел россии Да вот нынче не все ладно в ней. Горят усадьбы, жгут библиотеки, убивают людей. Не немцев, а своих, российских. Зато поля стоят неубранные. У дети, мрут с голода, а мужики их в земле кью. Тоже виноват, Ян. Испокон веку войны были. А какое нам с тобой дело до того, что было во времена Цезаря или Генриха IV? Меня волнует сегодняшний день. Откуда такое скотское равнодушие нынешней интеллигенции, которой, стыдно сказать, и мы принадлежим к русскому народу? Вспомни войну с германцами. Солдатики стали объектом забавы всяких психопаток и проходимцев. Мужику снарядом много оторвало, а его в лазарете ублажают булками, конфетами и даже балетными танцами. Солдат жену несколько лет свою не видел, а тут перед ним ноги задирают. А писаки, разные еще в газетах этих, сестриц восхваляют. Вспомни, сколько на одну лишь гельцев За эти концерты чернил извели.